Глава восьмая. Наутро после смерти отца Теревант взял экипаж и отправился в Старый Хайт. Старый Хайт. Величайший из северных городов, где седые башни поднимаются из тумана и исчезают в небесах. Старый Хайт. Чьи веления меняют лик этого мира. Старый Хайт. Где закон обуздал саму смерть. Старый хайт подавлял пустотой. На пути грохочущей кареты попалась едва ли горстка живых душ. Ну а мертвых в избытке. Солдаты вышагивают по недавно укрепленным стенам, саперы окапывают орудия и ставят оборонительные противочары. Чиновники и служаки из бюро трудятся без устали над управлением расползшейся империи. Но живых здесь даже меньше, чем в последний его приезд. Лишь талика в каждом поколении достигает высших каст и становится неумирающими. Но баланс между живыми и оживленными пошатнулся еще в прадедово времена. Через несколько поколений, представил он, во всем Седомграде будет единственная живая душа, смертный носитель из вечной короны. Место его прибытия предвещало именно такую судьбу. Обширные владения Эревешичей лежат на западе. Но в центре старого города каждый великий дом содержал свою крепость. Дома возделывают землю и кормят войска. Бюро исполняет и надзирает. А корона повелевает. Возница натянул поводья возле башни Эревешичей. Неусыпная стража молча отдала честь. Он двинулся по длинным тихим коридорам, мимо безмолвных извояний. Ряды памятников повествовали лишь о завоеваниях древности. Неизвестно, от чего прекратили ставить новые статуи и мемориальные доски. От того, что армии перестали побеждать. Или же памятники бессмысленны, если очевидцы сами расскажут вам о событиях, даже века спустя. В Хайте пока не умрешь, ты никто. Много ли полководцев семьи собралось сегодня в башне? Вспоминались поездки из детства, когда мечом владел отец. Тогда папа лист тискал ее в медвежьих объятиях, а она смеялась без умолку. Тогда живых офицеров было почти столько же, сколько мертвых. Но времена меняются, и война собрала свою дань. Не будь брат Тереванта, Ольтик, послом в Гвердоне, то находился бы здесь, во главе длинного стола, командовал мертвецами, управлял маневрами семейных войск. Видал ли кто за долгую службу такого отличного генерала?» спрашивали бы друг у друга лейтенанты голосами, подобными шелесту опавшей листвы. Он вошел в палату совета. Дюжина черепов обернулась к нему. Командор Робиндат. Йориал. Его рассеченный костяк пронизывали золотые прожилки. Крейя. По-прежнему черна после пламени лириксианского дракона. Отец Лиссады Брайтель. Его кости сверкают еще сравнительно молодо. Все почуяли. Меч у Тереванта. А его подмывало обнажить клинок. Потомок рода волен подпитываться чарами меча, подкреплять силы, мужество и даже облик. Но это вздорное искушение. Древние мертвецы закалены боевым опытом Великого Дома. Они на протяжении веков сражались вместе с носителями меча и знают этот клинок лучше него. Не стоит при них пороть глупости. Лучше он будет собой. «Прошлой ночью отец умер», — объявил он. «Весть прибыла вперед вас, милорд», — проговорил Робиндат. «Воссоединится ли он с нами?» «Он умер в молителях», — сказал Теревант, стараясь не подпускать в голос дрожь. Отвергнутый мечом, отец так и не смог скончаться оберегаемым. Вместо этого умирающий всю ночь на глазах Тереванта цеплялся за душу, пытался всеми силами не отпускать, прирастить дух к старым костям. Однако в преклонном возрасте трудно умереть неусыпным. Чтобы привязать душу к телу, требуется твердая воля и строгий порядок, а отец только всхлипывал о больтике, о старых боях и злосчастном крушении. Перед смертью он так и не обмолвился о втором сыне. По крайней мере, Теревант ничего не расслышал. Правда, после того, как шепот старика стал неразличим, некромант еще не скоро вынул из тела и посадил в кувшин отцовскую душу. Думая об этом, Теревант сам становился кувшином. Гулким, хрупким, пустым. Умереть в постели богатым и дряхлым, и дети держат до конца твои руки. В иных краях чудесный способ уйти, однако в хайте. Здесь нечего стыдиться. Загробные голоса неусыпных, казалось, доносились из глубокого подземелья, и Тереван так и не расслышал в их скрежещущих стонах ни сожалений ни искренней печали, ничего то подобного. «Вернется ли посол Ольтик незамедлительно в Хайт?» спросила Крей с немного наигранной бодростью. «Не знаю», — признался Теревант. «Мне поручили привезти ему меч нашего рода». Мертвецы заерзали, им неудобно в железных креслах. Они тоже читали рапорды об Искалинде. Любой из них мог отвести в Гвердон меч. Любой мог заменить ненадежного второго сына. Ему не нравилось ощущать пустоту. Хотелось уже отправиться в путь, нагрузить себя работой. Его возмущало мнение мертвых о нем как о второсортном. И неважно, насколько верными или отважными они себя зарекомендовали. «Вести меч», — проговорил Брайтель, — «скорей подобало бы командующему войсками во главе почетного эскорта». «Корона повелела ехать в Гвердон именно мне», — сказал Теревант, — «без лишнего шума». Корона. — возражает Крейя. — Не распоряжается мечом ревяшечий. Она права. Корона — величайшая рака из всех, но ее власть не абсолютно. Говорят, корона возлежит на одной голове, но на трех столпах — армии, чиновниках из бюро и домах оберегаемых. Теперь старший Иревешич, мой брат, меч его. Его место здесь, с нами, говорит Юриал, либо наше, там, с ним. Молю вас, лорд, напомните ему об этом. Он поймет, говорит Рабендат. Когда примет меч? Мертвый голос звучит как у судьи, выносящего осуждающий приговор. На выход Териванта сопровождает Брайтель. Прошу, говорит он, передайте привет моей дочери. Она так давно не приезжала домой. Только сев обратно в карету, по дороге к поезду, Тереван сообразил. Очень странно, что лис проделала весь путь до старого хайта и не навестила отца. Часовой на станции отдал проходящему Тереванту честь. Тот неуклюже отсалютовал в ответ. За месяцы без мундира он привык к насмешливым косым взглядам, какими солдаты одаривали гражданских призывного возраста. После отступления из Эскалинда он даже радовался цензуре, рука невольно коснулась новой петлицы на воротнике, знака принадлежности к сотрудникам посольства. Облако выхлопного дыма заволокло платформу, когда тягач пробудил свое паровое нутро. Это был старый паровоз, снова пущенный вход на пассажирских маршрутах. В новых поездах стоят более мощные алхим-двигатели гвердонского производства. Но эти поезда нужны, чтобы возить тела и души из глубины континента к морским портам и на западный фронт. Данный же путь на юг, в Гвердон, сделался вполне безопасен. После редкой на Божьей войне удачи и пассажиров в форме попадалось всего ничего. Не видно ни затемненных вагонов катафалков для неусыпных, ни погрузки разборной артиллерии. Да тут прямо картина из прошлого. Поезд с купцами и отдыхающими. Точно поколение назад. Когда б на крыше будки с охраной не засел снайпер, и мощные заслонки на окнах не отсекали почти весь свет, кроме узкой полоски. Он ступил на подножку, Пропихнулся вояж в тесный тамбур. С потолка вагона свисала пара алхимических фонарей, проливая лужицы ребящего света. Тереванту достаточно, чтобы отыскать свое купе. Спрятанный в кладе меч цеплялся за все углы, словно не хотел покидать старый хайт. Теревант едва не полез в сумку, чтобы коснуться рукояти. Может, предки в самом деле передумали отправляться на юг, но вместо этого закинулся саквояж багажную сетку над своим местом и попытался выбросить из головы шорох и воркования, заключенные в сталь. Устроившись на сиденье, он стал искать что-нибудь почитать. Лиссада передала ему сведения о посольском гарнизоне, но путешествие на юг не быстрое, и эту радость он прибережет к концу поездки. На замену он захватил с собой потрепанный томик модной в этом сезоне книги. Костяной щит. Чудесная патриотическая драма о неусыпной воительнице и влюбленных в нее некромантах. И сейчас попытался погрузиться в чтение, но взгляд то и дело соскальзывался со страниц. Он таращился на незанятое сиденье перед собой, представляя, как брат втискивает туда свою безразмерную тушу. Ольтику пришлось бы сложить подлокотник, а колени упереть в тереванта. Грохот его командного голоса гулял бы по всему составу. Люди, даже не видя, узнавали бы Ольтика, перешептывались о своем везении. Ехать в поезде со столь именитым героем. Солдат, дипломат, триумфатор. Ольтик не был сверхчеловеком. Нет, любое сверх натужно тянулось, чтобы хоть как-то под подстать его образу в особенности после Искалинда. Пока Теревант гробил бойцов в тщетной атаке на храм царицы Львов, Ольтик захватил в гавани Ишмирский флагман. Пока Тереванта разбирала следственная комиссия, Ольтика назначили новым послом в Гвердон. Обычные выкрутасы бытия, от которых настолько начинаешь ценить жизнь, что охота бросится под поезд. А больтики однажды напишут роман, а то и уже написали: Подходящая тема для вдохновенной пропаганды: Почет и служение долгу, как по заказу короны. Костяному счету, чур личному, чересчур страстному, немного не достает до совершенства. В наши дни Хайт предпочитает героев из мрамора и шлифованной кости. Ольтик немного не соответствует этому, но сумеет убедительно донести нужный посыл. В этом Теревант не сомневался. Помогут здравомыслящая редактура и скромные подставные писатели. Перед самым отправлением поезда дверь в купе открылась. Теревант поднял голову, надеясь увидеть лицо лис. Но то был Бервик, порученец, сопровождавший ее в поместье Эревешичей по бокам двое в гражданском. Но Теревант распознал в них тайную полицию бюро. Интересно, кто этот Берег раз заслужил такую охрану? Разрешите. Берег показал на сиденье напротив Тереванта и уселся, не дожидаясь кивка. Один из тайных полицейских, тот, кто живой, передал Тереванту кожаную папку, опечатанную заклинанием. Леди Ревешич отбыла ранее. Она присоединится к вам в пути. Доставьте эту папку послу. Глаз не спускайте с нее, как и с него. Он покосился на Беррика. — Жизнью и смертью! отозвался Теревант, скрывая улыбку. Казалось, нелепым. Детвора играет в войну и принимает все это зверски серьезно. Дальше от фронта, чем в Гвердон, не забраться при всем желании. Он заранее догадывался о том, что в охране посольства, которое его посылают командовать, одни отъявленные залетчики, либо избалованные богатеи за взятки добившиеся службы в безопасном местечке. Ну, если повезет, найдется пара толковых. Небось, они всю работу и выполняют. Хорошо бы самому попасть в эту третью категорию, Но есть доводы и в пользу первых двух. Два полицейских скрылись, и мгновением позже со свистком тронулся поезд. Тусклое солнце засияло в смотровые щели на выходе из подстанционного навеса. Он смерил попутчика, пробуя сложить кусочки берега вместе. На ладонях нет мозолей. Вероятно, не рабочий, не солдат. Говор определить трудно. На одежде нет кастовых знаков. Нет и шрамов от вживленных амулетов. Официально прикомандирован к Лиссаде. А Лиссада служит в бюро. Он разведчик? Перебежчик? Каково предназначение Беррика во всем этом деле? Опечатанная папка на соседнем сиденье глумилась над ним. Он схватил ее и сунул в багаж, поближе к мечу и Пусть они и пекутся предки. Что это такое? ахнул берег, указывая на громадную пирамиду без окон. Бюро! Значит, иностранец, раз даже этого не знает. Тереванту здание знакомо. Помнилось, как горевал у его стен. Лиссада сыграла с ним каверзу, когда ушла со службы дома Эревешичей и сдала экзамены в бюро. Отец был в ярости. Ольтик молчал, выпуская гнев в упражнениях с мечом и щитом. А что до Тереванта? Он побежал за лис, хвостиком за ней до хайта, и тоже пошел записываться в бюро. Возмутительный проступок для отпрыска великого дома, Попытка вступить в безымянные ряды шпиков и чинуш. Еще более скандальным стал его провал. Бюро отвергло его. А он не поехал домой, а сбежал, сел на корабль и поплыл в самую глухую провинцию империи, куда мог добраться. Город сгинул, проглоченный чернотой туннеля. У меня с собой в чемодане. — заговорщически начал берег. Бутылка доброго вина. Собственно, не одна. — По-моему, формально я ваш телохранитель, — заметил Теревант. — По меньшей мере до прихода лис. Мне только что вернули звание, и хотелось бы побыть в нем еще хоть немного. Следовательно, никакой выпивки на службе. — А. До границы мы ее не увидим, а я как раз обязан опустошить свой винный погребок до границы. Следовательно, позвольте поднять за старшего и ревешича. Отца или Ольтика? Недоумевал Теревант, но как бы то ни было, выпил до дна. Через восемь часов в купе бодрствовал один Теревант. Напротив похрапывал берег. Голова покачивалась на плече одной из гвердонских девиц, с которыми они познакомились, проведя штурм вагонов второго класса. Снаружи, в коридоре, пьяный солдат ревел фамильный военный марш. Вино из пролитой бутылки впитывалось в половицы вагона. — Отвратительное поведение! — осудил себя Теревант. — Недостойный офицера. Он вообразил суровый, безглазый взгляд Робиндата или Брайтеля в сопровождении рокота попрекающих мертвых голосов. А еще на него глядят все его предки. Он потянулся и убедился, что меч ревешечий спокойно лежит в саквояже. Даже через толстый холст чувствовалась энергия стали, внутренний ток волшебства, взыскующего нервы, вены и кости, чтобы в них влиться. Дева рядом с ним что-то пробормотала, когда он двинул рукой. Потом опять впала в спячку, убаюканная плавной качкой поезда, ночным перестуком на юг. Холодновато. Тереван достал из сумки куртку и накинул ее на... Шару... Шану... Как же ее зовут? Собутыльники наткнулись на них с подругой за пару вагонов отсюда. Богатенькие сестрички из Гвердона под присмотром наставника решили развлечься и воспользовались недавно открытым сообщением между двумя странами. Раззадорить их обещанием вина и веселье было проще простого. Наставник, бородач средних лет, заснул, уткнув нос в газету. Бумага заехала краем в остатки обеда и бурая подлива промочила новости. Что и позволило Шаре, Шане, или одну звать Шана, а вторую Шара, беда у них в семье с воображением, улизнуть и с хохотом припустить по коридору в компании Тереванта. Когда он поцеловал ее, то на губах стоял вкус лета. Он укрылся полой длинной куртки, просунул руку за спину Шаны. Наверняка Шаны. Он еще сравнивал ее глазище со зрачками львицы из саванны, а она повернулась к нему, носом тыкаясь в шею. На минуту вместо нее он представил лис и начал уплывать. Где-то маячило осознание. Надо бы отвезти девчонку обратно, пока наставник не заметил, что его подопечные резвятся с какими-то непонятными мужиками. «Очень непонятными», — сонно подумал он до сих пор не вычислив, кто такой Беррик. Но он пьян, в тепле, и, оказывается, не был так счастлив уже долгое время. Они опять будут вместе. Лис, Ольтик и он. После смерти. Прямо как и до. Прошло десять лет. Десять трудных и удивительных лет. Но, несмотря на это, Они те же люди, что прежде. Или он так себя успокаивал. Снаружи разгорался тусклый свет. Ночь начала сдавать позиции утру. Меч над головой буравил его дремотное сознание. Какие-то неотжитые семейные узы навевали сны о прародителях, чьи именно так сходу не вспомнить. Все лучше обычных снов проискалинты войну.